Глава 17. Жертва духом моря. Катастрофа третьего самолета убедила авиакомпании в правоте Гумилева. Блоки искусственного интеллекта были демонтированы со всех самолетов. Но 168 пассажиров, разбившегося в Иране Ту-154, об этом уже никогда не узнают. Ее гибель можно было предотвратить, и Андрей винил в первую очередь себя в том, что не сумел уговорить убедить авиаперевозчиков снять систему раньше. В числе других участников экспедиции он вылетел в Мурманск в подавленном настроении. В салоне лайнера его впервые в жизни охватил страх полета. Андрей представил себе, что случилось бы, если бы он оказался в самолете, оснащенном искусственным интеллектом. Пассажиры ни о чем не догадываются, уверенные в надежности современной техники. Сидя в уютных креслах, они занимаются своими делами. Читают, беседуют, наблюдают через иллюминаторы за величественными облачными замками, проплывающими по серебристым крылом. Кто-то спит, укрывшись теплым бледом. Кто-то слушает музыку. Так или примерно так все было и в тех разбившихся самолетах. А потом... Воображение немедленно нарисовало картину катастрофы. Вот ровный гул турбин сменяется пронзительным воем. Пол уходит из-под ног. Лайнер проваливается в воздушную яму, кремится, закладывая вираж. Зажигается табло «Не курить, пристегнуть ремни». По салону бежит стюардесса. Она изо всех сил старается сохранить спокойствие, приветливое выражение лица, но ей это плохо удается. Тем не менее, девушка делает свою работу Успокаивает пассажиров, помогает разобраться с крепежами ремней И постоянно повторяет Все в порядке, ничего страшного Самолет попал в зону повышенной турбулентности У нас очень опытные пилоты Скоро все придет в норму Бедная, подумал Андрей Она будет твердить эти заученные фразы даже за секунды до гибели В этом есть какой-то особенный, жертвенный героизм перед лицом неминуемой смерти улыбаться и ободрять других. Пилоты в кабине самолета владеют всей информацией и до последнего борются, пытаясь спасти машину и людей. А стюардессы в это время исполняют обязанности медика, спасателя, психолога, няни и даже не могут узнать, сколько минут или секунд им осталось. Хрупкие девушки в безупречной униформе Единственные из всех летящих, встречающие смерть стоя Они заслужили памятник Памятник стюардессам Его нужно возвести посреди ромашкового поля По трапу самолета спускаются улыбающиеся девушки в пилотках Спускаются живыми Судорожно сжав подлокотники кресла Андрей скосил глаза на Марусю Девочка восторженно подпрыгивала на коленях Маргу тыча маленьким пальчиком в стекло иллюминатора. Воздушная стихия всегда приводила Марусю в восторг. Для нее полеты были увлекательным аттракционом, праздником. И, глядя на дочь, слушая ее щебечущий голосок, Кумилев понял. «Нет, гибель людей не была напрасной. Увы, но прогресса без жертв не бывает». Это жестокая правда жизни За все надо платить Пройдет какое-то время И мой доработанный, модернизированный искусственный интеллект Появится на всех самолетах Он станет надежным и безотказным Станет гарантией безопасности полета Три погибших лайнера Залог того, что в будущем таких катастроф больше не будет Человечество еще скажет нам спасибо аэропорт в Мурмашах встретил экспедицию неприветливо несмотря на то, что полярный день еще не закончился и солнце висело над горизонтом было довольно сумрачно плотные облака сорили мелким дождем над низким серым зданием пассажирского терминала плыли огромные синие буквы Город-герой Мурманск До самого Мурманска отсюда нужно было ехать порядка 30 километров Встреча прошла по деловому без помпы По распоряжению Гумилева все журналисты, аккредитованные для освещения старта экспедиции, ждали их в порту Прилетевшие участники похода к Северному полюсу заняли места в автомобилях И кортеж двинулся вдоль берега, впадающий в Кольский залив реки Туломы Маруся задремала, свернувшись калачиком на коленях Андрея. Девочку не впечатлили унылые особки за окном машины. Марго, утомленная полетом и непоседливостью своей подопечной, воспользовалась моментом и тоже закрыла глаза, опустив голову на плечо Гумилева. Но когда они въехали в город, он разбудил своих спутниц, чтобы показать им удивительное явление природы. Над домами висело необыкновенное перламутровое облако, играющее всеми цветами радуги. Казалось, будто какой-то исполин художник смешал краски, взял гигантскую кисть и мазнул ею по серому холсту небес. Разноцветные отблески отражались в лужах стеклых домов, и весь Мурманск наполнился цветом Заиграл, словно картинка в калейдоскопе «Папа, папа, а что это?» Спросила спросонья Маруся «Северное сияние, наверное», предположила Марго Андрей не успел ответить Водитель повернул к пассажирам веселое лицо и сказал «Это радужное облако, добрый знак» «А что, у вас в Москве таких не бывает?» Губерев пожал плечами «Может, и бывают», сухо произнес он Вот только наблюдать за небом у меня нет времени. Мурманск. Единственный в России незамерзающий северный порт. Здесь заканчивает свой бег Гольфстрим, доставляющий в Арктику теплые воды тропических морей. Здесь базируется ледокольный флот страны. Самый мощный в мире. Красавица Россия поразила Андрея и размерами, и сюрреалистической окраской, и исходящим от корабля ощущением спокойной силы. Черный корпус ледокола выселся над пирсом, словно многоэтажный дом. А еще выше вздымалась огненно-красная громада надстройки, увенчанная многочисленными антеннами и радарами. Россия была воплощением прогресса. В судне соединилось все, что знало и умело человечество Атомная силовая установка, прочнейший корпус Современные системы навигации, комфортные условия для экипажа и пассажиров Андрей, конечно, знал обо всех характеристиках ледокола Но одно дело знать, а совсем другое увидеть своими глазами Гумилев буквально влюбился в Россию Причем это была любовь с первого взгляда На пирсе шумела пестрая толпа журналистов. Здесь были представители не менее двух десятков телекомпаний и около сотни корреспондентов прочих средств массовой информации со всего мира. То и дело сверкали вспышки камер. Над головами собравшихся маячили на тонких стойках мохнатые микрофоны. Чуть в стороне белели тарелки спутниковых антенн. Многие компании собирались в прямом эфире рассказывать о старте экспедиции. Вообще же, тема покорения Арктики миллиардером Гумилевым не сходила со страниц газет, экранов, телевизоров и мониторов компьютеров уже несколько месяцев. По большей части это были слухи и домыслы так называемых «экспертов». Губерев собирается создавать среди арктических льдов острова, на которых русские разместят свои военные базы, и предостерегали одни любители конспирологии. Опоздавший к разделу нефтегазового пирога, молодой олигарх стремится наверстать упущенное, и его загадочная терраформирующая станция, вопреки международным договоренностям, будет проводить геологическую разведку арктического шельфа с целью обнаружения месторождений углеводородного сырья, провоцировали другие. Прикрываясь риторикой о развитии высоких технологий и инновационных проектов, российский олигарх Андрей Гумилев рвется к власти над Арктикой, захлебываясь от злости Третий. Он при полном попустительстве российских властей и бизнес-сообщества строит свою ледяную империю, первое в истории корпоративное государство, угрожающее всему миру. Доказательством поддержки Гумерева со стороны истеблишмента служит участие в его так называемой экспедиции, на деле являющейся завоевательным походом. Высших чиновников российского правительства и таких видных фигур сырьевой олигархии, как Борис Беленин. Куда смотрит Европарламент? Почему бездействует Совет Безопасности и ООН? На самом деле Беленина в экспедицию пригласил Челингаров. В Арктике действительно имелись уже разведанные месторождения нефти и газа. Беленин проявил к ним интерес, а жадные до сенсации журналисты тут же раздули этот факт, решив, что Гумилев и Беленин вступили в сговор с целью монополизировать природное богатство региона. Терраформирующая станция «Земля-2», интригующая журналистов, должна была начать свою работу уже в Арктике, среди льдов. Сейчас она находилась во вместительном трюме ледокола. Никто из пишущей братьев ее никогда не видел. Но Андрей неоднократно встречал в сети различные варианты изображения станции, по большей части являющиеся плодом фантазии тех самых экспертов. Отплытие было назначено на два часа дня – В полдень, когда все участники экспедиции собрались на пирсе, состоялась пресс-конференция, утомившая Андрея однообразностью задаваемых вопросов. Журналистов интересовали истинные цели и задачи нового ледового похода, как окрестили они экспедицию. Когда принимавшие участие в брифинге вожди этого самого похода буквально охрипли, пытаясь объяснить терзавшим их интервьюерам, что экспедиция сугубо научная, к микрофонам вышел Челингаров, Посмеиваясь в седую бороду, он сообщил, что хочет сделать заявление для СМИ и попросил тишины. Объективы всех камер немедленно нацелились на полярника. «Не надо искать черную кошку в темной комнате!» Отчеканил Челингаров Ее там нет До свидания И подал знак дирижеру военного оркестра Северного флота Выстроившемуся поодаль Оркестр грянул прощание славянки Андрей последним поднялся на борт России Помахал рукой толпящимся внизу людям Низкий протяжный гудок Поплыл над Мурманском Ледокол прощался с большой землей Остающиеся в порту суда загудели в ответ, и эти тревожащие сердце звуки покрыли и гомон журналистов, и пение начищенных до блеска труп оркестра. Из акватории порта Россию на усах выводили два мощных буксира. Андрей, стоя на носу ледокола, смотрел на толстые стальные тросы, пропущенные через якорные клюзы и закрепленные на кормах буксиров. Тросы звенели точно струны. Темная вода опенилась у бортов. Над головой кричали чайки. Плавание началось. Телефон издал короткий сигнал, оповещая, что поступил вызов по закрытой линии. «Андрей знал, кто может позвонить ему в такой момент. Да, Гумилев слушает. Андрей Львович, — уточнил референт бесцветным голосом, — с вами будет говорить председатель правительства Российской Федерации». «Да, здравствуйте, Владимир Владимирович», — сказал Гумилев. Последний раз он разговаривал с Путиным год назад. «Андрей Львович, я желаю вам удачи и успехов. Уверен, результаты экспедиции укрепят позиции России в Арктике и в мире». Для нас сейчас это очень важно. Я понимаю, это Владимир Владимирович. Андрей кивнул, хотя собеседник его не видел. Постараемся сделать все возможное и даже сверх того. Вот, и отлично. Я вас верю. Счастливого пути и скорейшего возвращения. Спасибо, Владимир Владимирович. Выведели докол в воды Кольского залива, буксира отцепили усы, дали по три коротких гудка и отвалили в стороны России предстояло 75-километровое плавание по извилистому заливу, больше напоминающему фьорд Мимо проплывали коричневые скалы и зеленеющие сопки, поросшие редкими деревьями Это были самые северные леса в стране Далее начиналась тундра, а затем свинцовые воды Баренцева моря и вечные льды. Когда по правому борту показался Североморск, где базировались атомные подводные лодки, Андрей покинул палубу и отправился в каюту к своим спутницам. Их разместили рядом с двухкомнатными апартаментами Гумилева. Маруся, убаюканная мирным гулом силовой установки ледокола, спала. Марго заботливо укрыла девочку одеялом, подоткнула его так, чтобы ее воспитанница во сне не упала с кровати. Гумилев застал девушку за раскладыванием вещей. «Ну, как впечатление?» — шепотом спросил он. В ответ Марго показала большой палец. «Во!» «Я никогда не думала, что бывают такие огромные корабли. Это же целый плавучий город». «Ну, справедливости ради надо сказать, что есть суда гораздо больше этого». «Но я согласен. Впечатляюще». Андрей присел на прикрепленный к полу каюты диван. «Представляешь? Два атомных реактора, которые движут ледокол, способны обеспечить электричеством город с населением в десятки тысяч человек. Через двухметровый лед Россия может идти со скоростью 20 километров в час». «Ох, моталки. «Я тоже читала рекламный проспект!» Тихонько засмеялась Марго. «Больше всего мне понравилось, что тут созданы все удобства для экипажа и пассажиров. Бассейн, сауна, кинозал на сто человек. Тренажерный зал, бар, ресторан, библиотека и даже волейбольная площадка. Бассейн и сауна — это здорово!» «Скоро мы и покинем Кольский залив. Не хочешь полюбоваться морскими пейзажами?» Спросил Андрей Конечно, ты иди, я тебя догоню Только настрою радионяню, чтобы слышать Марусю Гумилев снова вышел на палубу Стало заметно прохладнее Усилился ветер Слева у подножия сопок возникли горбатые портовые краны Андрею не нужно было сверяться с картой, Он и так помнил, что здесь расположен порт Полярный От него до выхода из залива оставалось менее получаса хода Сжав руками холодные поручни, Андрей ощутил биение пульса ледокола. Огромный корабль представился ему живым существом со слаженно работающими органами-механизмами. Энергия, рожденная атомным сердцем исполина и способная испепелять всю живое вокруг, Послушно текла по стальным жилам к турбинам, вращая огромные грибные винты, давала жизнь сотням приборов, согревала жилые каюты, обеспечивала связь и навигацию. Андрей вдруг показалось, что толика этой энергии передалась и ему. Взбодрила, отогнала тяжелые мысли. «Арктика лечит тело и душу», — вспомнил он слова Челингарова. Полярник оказался прав Андрей был почти счастлив Почти Потому что полностью счастливыми могут чувствовать себя только дети Марго задерживалась Россия покинула фьорд и взрезала носом океанскую волну Волнение было не сильным, но Андрей ощутил, как палуба под ногами то едва заметно проваливается, то наоборот, давит снизу. «Интересно, а что будет, если мы попадем в шторм?» – подумал он. «Морскую болезнь, несмотря на 21 век, никто не отменял. Хорошо, что мы запаслись авиамарином». Причина задержки Марго выяснилась через несколько минут. Девушка появилась на палубе вместе с Марусей, одетой в пушистый желтый комбинезончик. «Представляешь, ни с того ни с сего проснулась», — пожаловалась Марго Гумилеву. «Я попыталась ее снова уложить, а она ни в какую. Хочу, — говорит, — на море смотреть». «Ну, пусть смотрит. Вечером пораньше ляжет». Великодушно разрешил Андрей и присел на корточке рядом с дочерью. «Ну что, Муся, нравится тебе плыть на кораблике?» «Нравится!» – убежденно кивнула девочка. «Только плыть – так салаги говорят». «Кто?» – не понял Андрей. «Я кино видела. Там один дядя сказал другому дяде. Салага! Моряки не плавают, они ходят!» С самым серьезным видом заявила Маруся. Марго расхохоталась в голос. Андрей смущенно улыбнулся. «Иногда дочь ставила его в тупик». Пробормотав «Тебе надо поменьше смотреть телевизор», он выпрямился, потрепал девочку по плечику. Вокруг лежала необозримая водная гладь. Облака расползлись, и в голубом небе ярко сияло высокое солнце. Море слепило глаза отраженным солнечным золотом. Марго достала очки с затемненными стеклами, но надеть их не успела. На палубе появились и и Степан Бунин. «Красота-то какая!» — широко раскинул руки Бунин. «А какая мощь! Стихия!» Заметив Марго, он тут же переключил свое внимание на девушку. «Здравствуйте, сударыня! А вы, как я понимаю, няня Марусеньки?» Не дожидаясь ответа, он шутовски поклонился, мягко взял руку Марго, поцеловал, поднял глаза и вздрогнул. «Гитрохромия радужки? Или...» Непонятно пробормотал Бунин, застыв в сокнутом положении. Он довольно бесцеремонно разглядывал лицо девушки, пытаясь рассмотреть его получше, потом перевел растерянный взгляд на Гумилева. Его реакция не укрылась от люмжинова. Кирсан подошел поближе. «Какие у вас интересные глаза!» — весело улыбаясь, сказал он марко. «Марго!» «Это у меня от рождения», — равнодушно произнесла та, надела, наконец, темные очки и поспешила к Марусе, которая пыталась встать ножками на нижний поручень перил. «Осторожно, тут высоко. Ты не замерзла? Пойдем-ка в каюту, малышка. А то такой ветер». Они ушли. «Господа, вы смутили девушку», — укорил мужчин Гумилев, глядя вслед Марго и Марусе. «Подумаешь, человек с разноцветными глазами». Такие глаза были у Воланда Улыбка сбежала с лица Люмжинова, И Булгаков был прав Есть в них что-то дьявольское Ты преувеличиваешь, твердо сказал Андрей И потом, насколько я помню, у Воланда один глаз был золотой искоркой, а другой пустой и черный «У тебя отличная память, Андрей!» – засмеялся Илюмжинов. «Кстати, мы искали тебя, чтобы пригласить в библиотеку. Артур Николаевич собирает руководителей экспедиции. Он хочет обсудить кое-какие вопросы». «Хорошо, идемте». Президент Калмыкии уверенным шагом человека, уже изучившего весь ледокол, пошел вперед. Бунин и Гумилев следовали за ним. «Андрей, ты давно знаешь эту девушку?» — осторожно спросил Степан. «Марго?» «Полгода, может быть, больше не помню». «А что случилось с прежней няней?» Гумилёв остановился, повернулся к Бунину. Странно, разговор начал раздражать его. Она заболела. «Степан, тебе не кажется, что это напоминает допрос?» «Не кипятись. Маргариту тебе посоветовали в агентстве?» Фу вот ты! Раздражение перешло в злость. «Нет, мы познакомились случайно. Тебе-то что?» «Да нет, ничего. Просто стало любопытно». Бунин отвернулся, сменил тему. «Пошли быстрее, а то без Кирсана Николаевича мы тут заблудимся». Андрей вздохнул с облегчением. Он, конечно, мог попросту послать Бунина ко всем чертям, но ему не хотелось, чтобы Степан заметил, что между ним и Марго есть нечто, выходящее за рамки обычных отношений между отцом ребенка и его няней. В библиотеке ледокола было многолюдно. Гумилёв увидел здесь не только руководителей исследовательских групп, но и рядовых участников экспедиции. Он узнал Чена, с которым общался через сеть, японских глицеологов, геологов из Беленина. Арсений Ковалёв что-то рассказывал писателю Журавлеву Синицыну, а спутница литератора, глуповато открыв рот, завороженно смотрела на огромного сушеного краба, украшавшего стену библиотеки. «Несколько человек оказались незнакомы Андрею». Челенгаров, поспешив ему навстречу, подвел Гумилева к высокой, стройной женщине 35 лет, облаченной в строгую черную форму офицера военно-морского флота. «Андрей Львович, познакомьтесь, к Надежда Алферова. Она будет капитаном «Земли-2» и поведет станцию через торосы и ледяные поля». «Очень приятно», — улыбнулся Гумилев, пожимая сильную руку женщины. Алферова ему понравилось, спокойная, с миловидным улыбчивым лицом, на котором лучились глубокие фиалковые глаза. Несмотря на внешнюю мягкость, сразу чувствовалось, что этот человек способен на многое. Конечно, подумал Андрей, чтобы дослужиться до своего звания, ей нужно было с самого начала, с военно-морского училища, быть не просто лучшей, а на голову превосходить всех сослуживцев мужчин. Стереотипы ломать тяжело. «Веками считалось, что флот не место для женщин». Вслух он произнес. «Рад, уверен, что мы сработаемся». «Я в этом не сомневаюсь», — улыбнулся Алферова. «Господа, минуточку внимания». Черенгаров включил проекционную установку, взял в руку лазерную каску. На белом экране возникла карта Северного Ледовитого океана. «Маршрут нашей экспедиции, как вы знаете, лежит к архипелагу «Земля Франца Иосифа». Там мы покинем Россию и перейдем на борт терраформирующей станции. На ней нам предстоит достичь Северного полюса. Красное пятнышко указки прочертило прямую линию от острова Греембелл до точки, где сходились вместе все земные меридианы». По библиотеке вновь поплыл громкий голос Черенгарова. После того, как наша станция выйдет на, говоря образным языком, макушку планеты, ей предстоит погрузиться под льды. С этого момента начнется собственный исследовательский этап экспедиции. По плану мы займемся изучением ландшафта, возьмем пробы воды, грунта, пробурим несколько разведочных скважин. А эта станция, она, она хорошо приспособлена для работы под водой Спросил Журавлев-Синицын Не хуже глубоководных батискафов типа МИР Предел автономного плавания под водой четверо суток Все системы станции имеют тройную защиту В случае возникновения чрезвычайной ситуации Станция может разделиться на два самостоятельных отсека Каждый из которых сохраняет все двигательные функции полномасштабного аппарата Если я не удовлетворил ваше любопытство, здесь находится господин Ковалев, один из создателей этого чуда. Когда я закончу, можете поинтересоваться у него деталями устройства станции. Челенгаров сделал паузу, глотнул минеральной воды и продолжил. Глециологическая группа должна подготовить оборудование не позднее... О деталях устройства станции Ковалеву пришлось рассказывать за обедом. Писатель твердо решил выяснить, безопасно ли находиться на борту удивительного аппарата и буквально забросал Арсения вопросами. Его спутница, эффектная крашеная блондинка, в это время за соседним столиком с не меньшей энергией жаловалась Марго на тяготы арктического путешествия. Андрей поневоле подслушивал их разговор Деться от щебета блондинки было просто некуда «Как ты думаешь, этот круиз не затянется? Я не могу провести здесь больше трех недель?» С трагичным видом сообщила Яна Марго «Не знаю, не должен затянуться Но это же Арктика, мало ли что случится А что у тебя в Москве, дела?» «Да ты понимаешь, я перед отъездом волосы покрасила Красоту навела» Но через три недели корни уже сильно отрастут. Темная полоска будет заметна. Я ж не смогу так ходить, понимаешь? Хотя ты, брюнетка, ты не поймешь. В общем, я никак не могу больше трех недель тут сидеть. Ну, в крайнем случае, в шарфик завернешься. В этом сезоне как раз модно, так что не пропадет твоя красота. Кстати, попробуй, очень вкусные пирожки. Марго уже не знала, как заставить замолчать свою непрошенную подружку. Ты что, какие пирожки? А потом целлюлит выводить? «Я тут, кстати, все разузнала. На корабле есть фитнес-центр и бассейн с соленой водой, так что мне будет чем себя занять. Пока Вовочка на мне не женится, надо сохранять товарный вид». Девушка кивнула в сторону Журавлева-Синицына, что-то оживленно рассказывающего Ковалеву. Судя по лицу Арсения, писатель был не менее надоедлив и болтлив, чем его подружка. «Да, вы хорошая пара». Как Марго не старалась, ей не удалось произнести эту фразу без сарказма. «О, ты тоже заметила? На самом деле, если он на мне не женится, то в Москве у меня есть еще один. Тоже, между прочим, известный человек. Певец». Яна понизила голос и прошептала фамилию на ухо Марго. «Вот так-то? Только он скучный, с ним поговорить не о чем». Марго, края муха, слушая этот щебет, старалась не упустить подробностей, излагаемых Ковалевым. В сущности, наша Земля 2 не полноценная тераформирующая станция, а лишь один из ее мобильных модулей подвижная научно-исследовательская лаборатория, если угодно. Модуль? вскинул мутноватые глаза писатель, доставая из внутреннего кармана блокнот. Я запишу. Значит, мы будем плыть на модуле. «Не плыть», — мягко поправил его Арсений. «Земля-2 может передвигаться по суше, воде, летать и погружаться на глубины свыше пяти километров. Этокий везде плав, всюду ест и где угодно лед». Ее многослойная оболочка состоит из композитных материалов, меняющих свои свойства в зависимости от окружающей среды. От окружающей среды, как прилежный ученик вслух, повторил Шуравлев-Синицын с огромной скоростью строча в блокноте. Созданная для работы на других планетах, станция может выдерживать высокие и низкие температуры, сильное ударное воздействие, полностью безопасно в радиационном плане. Собственный портативный атомный реактор обеспечивает автономность станции. За системой жизнеобеспечения следит искусственный интеллект. Он же контролирует связь, силовую установку и мулеры – узлы, связанные с движением станции в различных средах. Люди могут полностью положиться на ИСИН и спокойно заниматься научной работой. Но причем тут термин терраформирующая? Насколько мне известно, это связано с изменением облика других планет по земному типу, да? Писатель, помаргивая, смотрел на Ковалева. За соседним столиком его муза заливисто хохотала над ею же и рассказанным анекдотом. Арсений вздохнул... Да, вы правильно понимаете Я уже говорил, что наша Земля-2 Лишь один из модулей Прибыв, допустим, на Марс Несколько десятков таких модулей Расходятся в разные стороны Проводят исследования Причем их и сины постоянно обмениваются информацией Затем выбирается наиболее благоприятное место Скажем, один из полюсов планеты Модули собираются там И объединяются в терраформирующую систему Которая на основе результатов исследований Начинает преобразовывать Марс Менять состав атмосферы, бурить скважины к залежам подземного льда Генерировать магнитное поле, насыщать почву биоактивными элементами Чтобы на планете в будущем могли, например, яблони цвести Яблони на Марсе! Это очень удачный образ, воодушевился писатель Можно я его украду для своей книги? Все это уже украдено до нас, улыбнулся Ковалев Песни, в которой есть строчка «И на Марсе будут яблони цвести» лет сорок «Жаль», — опечалился было Журавлев Синицын, но тут же вскинул лосоватую голову. «Да кто там помнит эти песни? Обязательно вставлю яблони в книгу». Но не все участники экспедиции проводили обеденное время с пользой. Капитан Земли-2, Надежда Алферова, переживала не самые приятные минуты своей жизни, с тоской помешивая ложечкой в чайном стакане. Виной плохого настроения женщины был сидящий напротив Бунин. Ученый неожиданно воспылал к надежде прямо-таки африканской страстью и буквально не давал ей проходу. Причем его навязчивое ухаживание напоминали экзорсисы озабоченного подростка. Он суетился, краснел, глуповато хихикал, постоянно все ронял, проливал, начинал смущаться и от этого суетиться еще больше». Если Бунин говорил комплименты, то они были неуклюжи, если читал стихи, то какие-то пошловатые, а истории, рассказываемые им, чтобы позабавить Алферову, оказывались скучными и занудными, как лекции по термеху. Последней каплей, переполнившей чашу терпения и надежды, стала попытка Бунина экспромтом сделать ей поэтический комплимент» как Арктика, вы неприступны, холодны, одеты вы в ледовые одежды, но ваше имя дарит мне надежду лед растопить в ближайшие же дни. Алферова вспыхнула, решительно отставила пустой стакан. Вы несносный, господин Бунин. Вдруг пол столовой ощутимо ушел вниз, потом корабль сильно качнула. Со звоном разбилась упавшая с какого-то столика тарелка. «Простите меня. Ой, что это?» «Бунин вскочил!» «Это шторм», — спокойно ответила Надежда. «Советую вам пойти в свою каюту и лечь. Мне нужно в трюм проверить, хорошо ли закреплена станция. Всего вам доброго!» Она быстро вышла из столовой, не обращая внимания на испуганные возгласы. Шторм набирал силу. Ледокол бросало то вверх, то вниз. Потоки ледяной воды неслись по палубе, разбиваясь, а над стройки мириадами брызг. Видимость резко упала. За стеклами иллюминаторов повисла серая мгла. Ветер на разные голоса завывал в антеннах. Капитан России по внутренней связи приказал всем пассажирам разойтись по каютам и ни в коем случае не пытаться выходить на палубу. Штормовое предупреждение было получено еще накануне Но идущий со стороны Шпицбергена циклонический вихрь мог разминуться с ледоколом Однако этого не произошло И теперь огромный корабль разбивал носом серые пенистые валы, упрямо продвигаясь на север На людей навалилась морская болезнь Марго страдала от качки сильнее других. Девушку буквально выворачивала наизнанку. Таблетки «Авиамарина» не помогали. «Андрюша, извини, уйди, пожалуйста. Мне стыдно», — простонала она, зажимая рот рукой. «Я сейчас вызову судового врача». Гумилев взялся за трубку судового телефона. Врач пришел быстро. Он с первого взгляда понял, в чем дело. «Один укол, и вы уснете крепким здоровым сном, отламывая тонкий кончик ампулы», — сказал он девушке «Это все из-за когнитивного диссонанса Ваш мозг получает от разных органов чувств разную информацию Глаза говорят ему, что пол, стены и все остальное находятся на месте А вестибулярный аппарат сигналит, что вы движетесь, причем разнонаправленно и с большой скоростью «Ну, вот и все, спите» Убрав использованный шприц, он повернулся к Гумилеву. «Андрей Львович, а как вы?» «Спасибо, обойдусь без уколов». «Ну-ну». Марго уснула на удивление быстро. Андрей укрыл ее пледом и пошел к себе. Марусю он сразу увел в свою комнату, чтобы не пугать девочку. С ней сидел приглашенный Гумилевым стюарт и рассказывал Марусе сказку про морского царя и богатого гостя Садко. В отличие от взрослых, шторм не доставил девочке никаких неприятных ощущений, даже наоборот. При каждом взлете и падении ледокола она хохотала, приговаривая «Как на качельках, правда, папа?» «Правда, Муся, правда». Андрей испытывал дурноту, но вполне мог контролировать себя. В конце концов, он просто не имел права показывать слабость при дочери. Отпустив Стюарда, он прилег рядом с Марусей. Девочка прижалась к нему, начала что-то лепетать о русалках и осьминогах. Постепенно она успокоилась, а потом и вовсе уснула на отцовской кровати, улыбаясь во сне. Тут дверь каюты распахнулась от сильного толчка. На пороге стоял Ковалев. Он буквально позеленел. Глаза ввалились. «Андрюша, у тебя виски есть». «Тихо ты, виски? Зачем?» «Я читал, что в старину моряки спасались от укачивания ромом и виски». «Посмотри, в кавчике там была дежурная бутылка Балантайна». «Только без фанатизма. Кто его знает, чем это все закончится?» «Тихо, чтобы не разбудить дочь», — ответил Гумилев. Забрав виски, Ковалев ушел. Собравшись, по примеру, Маруси подремать, Андрей уже хотел было запереть дверь, но тут в нее осторожно постучали. На пороге стоял Илюмжинов». Его, похожая морская болезнь обошла стороной По крайней мере, выглядел калмык бодро И по своему обыкновению улыбался «Я знаю, как остановить шторм», — сказал он «То есть?» — не понял Гумирев. «Духом моря нужна жертва» И Рюмжинов перестал улыбаться «Нашел время шутить», — нахмурился Андрей Вслухом произнес «В сказке про Садко такой жертвой стал сам капитан Караладьи Не понимаю, почему ты пришел ко мне?» «Мне нужен надежный напарник», — Кирсан подмигнул Гумилеву. «Дело в том, что жертвой будут вот эти часы». И Калмык снял с руки изящные золотые часы на браслете. «Хм, тысяч долларов, как я понимаю». Андрей взвесил браслет, полюбовался игрой света на граненном стекле. Часы были хорошие. «Сто», — ответил Люмжинов. «Понимаешь, мне было видение. Духи моря разгневались на нас за то, что мы без должного уважения вторглись в их владение, да еще и собираемся потом спускаться на дно морское». «Наши старики говорят, с духами шутить опасно. В общем, нужна жертва. Ты идешь?» Андрей вспомнил про старинный способ борьбы с морской болезнью и принюхался. «Ты пьяный, что ли?» «Я не бываю пьяный», — с достоинством ответил Кирсан. «У Люка, ведущего на вертолетную палубу, никого нет, я проверил. Все мучаются по каютам. Писатели с подругой рыдают. Врач сбился с ног. Нам надо прекратить это дело. Мы быстро». «Сумасшедший», — решил Гумилев. «Но одного его отпускать нельзя. Черт, чем дальше в лес?» Он вышел из каюты и следом за Илюмжиновым пошел по коридору, упираясь руками в стены. «Кирсан, а как ты собираешься проделать все это?» «Очень просто. Мы откроем дверь в тот момент, когда нос корабля пойдет вверх. Она распахнется наружу под своей тяжестью. Ты упрешься ногами в порог, схватишь меня за пояс, я высунусь и брошу часы. Потом нос опустится, поднимется корма. Дверь захлопнется, и волны смоют часы с вертолетной площадки. Вот и все». «А если мы вывалимся наружу?» «Тогда, без сомнения, погибнем. Колесо сансары совершит очередной оборот, и вскоре мы родимся вновь, в другом месте и в другом обличии. Возможно, даже не людьми, а какими-нибудь животными. Ты бы кем хотел стать? Кроликом?» «Андреем Гумилевым». «Погоди!» и Люмжинов остановился, развернулся и посмотрел на Андрея своими коричневыми, блестящими глазами. «Ты боишься смерти?» «Смерти не боятся только дураки», — твердо ответил Гумилев. «У меня маленькая дочь, которая останется совсем одна. Да к тому же куча незавершенных проектов». <с> «Значит, тебе рано умирать», — рассмеялся Кирсан. «Все будет в порядке». И «Это даже не сумасшествие», — глядя в спину Калмыка решил Андрей. «Это такой особый способ жить и мыслить». «Не зря, ох, не зря Свиридов предупреждал меня». Овальная стальная дверь оказалась заперта на специальные задрайки. По очереди отомкнув их, Илюмжинов дождался благоприятного момента и толкнул ее. «Держи!» Андрей вцепился в ремень кирсана Дверь распахнулась Коротко взвыл тревожный ревун Сигнализирующий, что кто-то нарушил герметичность корабля Над головой замигала красная аварийная лампочка «Скорее!» — крикнул Андрей По ушам ударил свирепый рев разгневанной морской стихии Пол накренился Ледокол взбирался на очередную водяную гору Зеленая вертолетная палуба с белым посадочным кругом Посредине глянцево сверкала внизу Взмах руки и сто тысяч долларов Блеснув на прощание Улетели туда Корабль выровнялся гумерёв изо всех сил рванул калмыка к себе И тут откуда-то сбоку на ледокол обрушилась гигантская волна Потоки ледяной воды погребли под собой палубу Ударили в открытую дверь, сбив мужчин с ног По счастью своей массой вода захлопнула дверь автоматически замок зафиксировал ее. Ревун сирены умолк Они сидели на полу в лужах воды, оглушенные, и хохотали, как мальчишки. Помощник капитана, прибежавший по тревожному сигналу вместе с аварийной командой, непонимающе переводил взгляд с мокрого миллиардера на мокрого главу российского региона и обратно. Бывалый, опытный человек, он знал, что в жизни возможно всякое, и счел за благо не вмешиваться. По его приказу двери задраили намертво, Потом матросы проводили Гумилева и Люмжинова по каютам. На этом инцидент был исчерпан.